Сядем рядком, поговорим лотком. Времени у нас в достатке. Дела поделаны, все в порядке. Теперь я с вами часок посижу и сказку веселую вам расскажу. Только про что же сказывать стану? Как жар птицы досталась Ивану? Про Аленушку, Про царевну лягушку? Про колобок? Про лесу, про избушку, ту, что на курьих ножках. Про лиха? Нет, расскажу-ка я лучше про пыха. Вы про него не слыхали, я знаю. Ну, раз не слышали, так начинаю. Да баба, и была у них внучка Алёнка. Аленка песни петь, а дед да бабка слушать, как внучка песни поет. Пой, пой, душа, ой, пой, Аленаушка, глядитка светит солнце. Деда с бабкой был огород, большой огород, хороший. Что, внученька, режую морку. Морковку. Марковку. Бабушка, дедушка, вы про лук забыли. Не забыли, внученька, лук у нас отмен. Как же, внученька, как сладкая, как са. Старик и пошел. А в огороде тепло-тепло. А в огороде тихо-тихо. Только пчелки жужжат, мед собирают. Прошел старик грядку с картошкой, прошел грядку с луком, прошел грядку с морковкой. Подошел крепкий высмотрел, которая побольше, ухватил ее за ботву, хотел выдернуть, а из грядки вдруг кто-то... Не трожь, не трожь репку, не трожь наливную, ты не гневый пыхе, будет тебе лихо. Старик скорей домой прибежал в избу, сел на лавку, Аленка к нему, а где же репка? Ох, внученька, какая тут репка! У нас в огороде зверь. Пых завелся, близко не подпускай. Услыхала эта бабка, да и говорит. -Э, ты! ты, ты. Пошла, идет она в огород, идет, рассуждает. Вот пришла она в огород. А в огороде тепло, тепло. А в огороде тихо, тихо. Только пчелки жужжат, мед собирают. Прошла бабка грядку с картошкой, прошла грядку с луком, прошла грядку с морковкой. А вот и репка. Только нагнулась бабка, чтобы репку выдернуть, как из ботвы кто-то... Не трошь, не трошь репку, не трожь наливную, ты не гневой пыха, будет тебе лиха. Пугалась бабка, скорей с огорода, пришла в избу, села на лавку, Аленка к ней. А где же репка? У внученька, какая тут репка? Старик правду говорил, зверь, пых, и близко к ней не подпускает, того, гляди, съест. Задумалась Аленка, что тут делать, как репку добыть? Ну вот что, говорит, пойду-ка я сама в огород, погляжу на этого пыха. Бабка в слезы, дед на нее гляючи тоже заплакал, сидят, плачут на голос, причитают. Ой, ты, наши дядька, Oh, hey. Алка, Алёнки, да ничего не поделаешь, надо ведь кому-нибудь репку выручать. Вот она и говорит, ну ладно, я сразу убегу, как только пых в голос услышу. Вас-то ведь он не схватил, а меня и подавно не схватит, я побыстрее вашего бегаю. И ушла. Идёт, бежит, песенку напевает. Бояться не хочу, не хочу бояться. Это так себя Алёнка уговаривает, а сама все таки побаивается. Вот пришла она в огород. А в огороде тепло-тепло, А в огороде тихо, тихо, только пчелки жужжат, мед добывают. Пробежала Алёнка грядку с картошкой, пробежала грядку с луком, пробежала грядку с морковкой. Вот и репка. Высмотрела Алёнка самую большую, хотела выдернуть, а из ботвы кто-то Не трожь репку, не трожь наливную, Ты не гневой пыха, будет тебе лиха. Аленка испугалась, а все таки клонится, репку выдернуть хочет. Только схватилась за ботву, как из грядки-то еще громче, еще страшней. Не трожь, не трожь репку, Не трожь наливную, Ты не гневый пыха, Будет тебе лихо. Тут Алёнка рассердилась, Ботву руками развела, А там сидит, Кто бы вы думали, Ёжик, Иголки растопырил и пух, пух, попыхивает. Засмеялась Аленка и говорит. взяла за репку, потянула раз, потянула два, потянула три, репка так и выскочила из земли. Взяла Алёнка репку в руки, Ежика фартук положила и побежала домой. Встречает Алёнку дед, встречает Алёнку бабка и спрашивают, ну что, принесла ты репку? Алёнка и говорит, вот вам, дедушка да бабушка, репка, жёлтая да гладкая, вкусная да сладкая. А как же пых? Спрашивает дед. Развернула Алёнка фарточек, показала ежика, да и говорит, а вот вам и пых. Смеётся дед, смеётся бабка, Ну и смелая наша внучка. Ой, да внученька, ну-ка, наше Наша дитя, дитя, дитя ты с диком справилась, шутя. Зачем?